К термину месяцы не раньше Романовского был арестован начальник политодела кавалерийского корпуса корпусной комиссар Совко в последнее время работавший заместителем начальника полит управления округа подвергшийся физической обработке он на следствии оговорил себя и других Таким же образом были получены показания и от арестованного начальника полит управления Харьковского военного округа, армейского комиссара второго ранга Кожевникова. Дело Романовского обрастало всё новыми и новыми показаниями жертв НКВД. Был арестован и председатель военного трибунала Харьковского военного округа, бригадный военный юрист Козловский. Ему предъявили обвинение в том, что он якобы поддерживал связи с антисоветским подпольем, претращал дела на контрреволюционеров, занимался вредительством в судебной практике сильно пострадали от репрессий правоохранительные органы Харьковского военного округа. Были арестованы помощники военного прокурора Ставидский, Рогачевский, председатель военного трибунала 14-го стрелкового корпуса, бригадный военный юрист Сытников, военный прокурор 7-го стрелкового корпуса Мешков и многие другие. Почти все они были расстреляны. Твёрдо держался на следствии председатель военного трибунала Харьковского военного округа Козловский. От него не добились признаний ни по одному из пунктов обвинения. Не оговорил он и своих товарищей. Целыми сутками я находился на ногах, Писал Козловский в своём письме от 10 апреля 1953 года в ЦК КПСС: Всё тело стало чёрным, покрылось кровавыми подтёками, садянами, так как избиение проводилось без разбора, ножка от табуретки и так далее. Не имея больше физических сил переносить пытки, Я с разбега, со всей силой человека, доведённого до отчаяния и исступления, ударился головой об острый железный выступ шкафа, находящегося в кабинете, и потерял сознание. Особым совещанием при НКВД СССР Козловский был приговорён к пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. В числе репрессированных в довоенные годы оказались и многие адвокаты, которые правильно понимали свой гражданский и профессиональный долг, не могли мириться с попиранием прав граждан, с унижением их достоинства. За это они подверглись репрессиям так член Львовской областной коллегии адвокатов Мочульский, например, в 1949 году на основании постановления особого совещания был выслан с семьёй, реабилитирован в 1958 году. Такая же судьба постигла в 1950 году и члена этой же коллегии адвокатов Сусюкала, реабилитирован в 1956. Адвокат полтавской коллегии Воскресенский Борис Николаевич в 1937 году осуждён по статье 54 10 УК У СССР и приговорён к расстрелу. Реабилитирован в 1989. В 30-е годы в Днепропетровске была арестована группа адвокатов, участвовавших в нескольких крупных судебных процессах. После восьмимесячного заключения они были освобождены, дело прекращено. Среди них Сенайский, против которого было опять возбуждено уголовное дело после очередного участия его в политическом процессе, приговор по которому был отменён. В числе репрессированных юристов оказалось немало преподавателей высших юридических учебных заведений республики и их руководителей. Особенно досталось Харьковскому юридическому институту.